Слова «бредом», вызванным излишне бурным воображением, то одной темницей новый Гелиан может не ограничиться. Но каким Стейн был бы другом, если бы не попытался помочь, заподозрив неладное? Что, если Гелиан просто изменился, и все мысли в защиту короля были лишь оправданием его поведения? Нет, Стейн не ошибался, а изумрудные глаза были тому подтверждением. По крайней мере, хочется в это верить, — думал он, подъезжая к северо-восточной границе. Солнце падало за горизонт, раскрашивая небо фиолетовыми и розовыми красками. Знойный летний день сменился таким же душным вечером. Орм спешился первым следом Алвес. «Здесь господин главнокомандующий!» — послышался голос Орма. Его слова звучали отрывисто, и в них улавливалось пренебрежение, пусть и хорошо скрытое, он явно считал незаслуженным повышение сына бывшего наместника в должности, ведь того многое связывало с прежним главнокомандующим, а теперь и с королем. Ходили слухи, что Орм, хоть и старался во всем подражать, всегда завидовал Алвесу, его отношением с Элиасом, тому, как на молодого военачальника смотрели девушки. Воины посмеивались над Ормом, который уступал сыну-наместника не только в телосложении и росте, но и по силе, что Алвис не раз доказывал, побеждая в поединках. Гелиан и Стейн тоже спешились и подошли ближе, чтобы внимательно изучить нору. Стейн принял бы ее за глубокую яму, если бы, не приглядевшись ко дну, не увидел, что лаз уходит в сторону. Казалось, будто его прорыл, «Гигантский червь. Это даже не нора, а подземный тоннель. Тот, кто проделал его, обладал огромной силой и размерами», — задумчиво сказал Стейн. «Он был уверен, что если спрыгнет вниз, то сможет пройти по тоннелю, даже не сгибая головы». «Это объясняет, как гриндокам удалось подкрасться границы незамеченными и скрыться от меня у красного леса», — заговорил Гелиан, — все тем же раздражающе спокойным голосом. Они буквально провалились под землю, утащив за собой Элиаса. Вопрос в том, как гриндеки смогли проделать такие ходы под землей. Стын оторвал взгляд от норы и повернулся к Гелиану. Я поставлю в известность старейшин. Наверняка у них найдется разумное объяснение. Имеет ли оно значение, если гриндеки теперь не проблема? Орм пожал плечами. «Вряд ли немногие уцелевшие на болотах осмелятся выползти в ближайшие сотни, а то и тысячи лет. Проблемой могут стать те, кто проделал эти тоннели», небрежно парировал Алвис. «Мы должны знать о каждой твари в Огломе», сказал Гелиан. «Я жду доклада старейшин к завтрашнему дню». Позже, спускаясь из башни старейшин, Стейн и думать забыл о странных норах. Пусть они и встревожили его. Он передал поручение короля лично, чтобы заодно поговорить с Хевардом о другом, более важном деле. Стейн также послал сообщение остальным членам ближнего окружения Гелиана и назначил встречу у себя в покоях. Но существовало ли в Мальнборне место, где было безопасно говорить за спиной короля». Стейн переодевался, чувствуя нарастающее волнение, когда в дверь постучали. Не потрудившись спросить разрешения, в покое вошла Райя. Кто бы сомневался. Она не принадлежала к ближнему окружению Гелиена, но Стейн доверял ей и почему-то хотел, чтобы она была здесь. рая совершенно бесстыдно оглядела его с головы до ног. Но в этот раз она ни капли не смутилась, даже наоборот, задержала взгляд на голом торсе. «Ты вообще знаешь, что такое одежда?» Стейн издал короткий смешок. «В своих покоях я могу ходить, в чем мать родила, а до встречи еще полчаса. Я просто была рядом», — бросила Рая, присаживаясь на край кровати. Несмотря на небольшой беспорядок, его покои были красивыми и чистыми. Но, как сказал бы опрятный до невозможности Алвис, в комнате царил хаос. Одежда была разбросана на креслах, письменный стол завален неразобранными документами, а постель не заправлена. Стейн не любил, когда трогали его вещи, и частенько выпроваживал служанок, либо позволял только смести пыль. «Незаметно, чтобы тебя что-то смущало» усмехнулся он и поднял с кресла рубашку, до сих пор чувствуя внимание Раи. «А должно?» «Это ведь ты каждый раз вваливаешься в мои покои без разрешения. Признай, тебе просто нравится глазеть на мой голый торс». Рая наигранно поморщила нос. «Не листи себе. Больше, чем ты сам, тобой никто не любуется». Уголок его рта дернулся вверх. «Ну, здесь бы я с тобой поспорил». Он пошел в купальню, накидывая на плечи рубашку. «Кстати, здесь еще есть два кресла и четыре стула». Не оборачиваясь, бросил он девушке, которая удобно устроилась на его незаправленной постель. И хотя они вернулись к прежним отношениям, Стейн не представлял, как вести себя наедине с Райей, не знал, о чем с ней говорить». Последнее время они мало виделись и почти не общались друг с другом. Между ними продолжало висеть странное напряжение, которое все никак не исчезало. Он медленно застегнул каждую пуговицу на рубашке и присел на край комода. — Ты там в ванну принять вздумал? — донеслось язвительное замечание. — Не твое дело! — в тон ей крикнул Стейн и вышел только, когда в дверь постучали. На пороге стоял алвис Он прошел в покое и, заметив на кровати раю, вздернул бровь. «Что за срочность?» — деловито спросил он, продолжая искоса посматривать на девушку. Стейн рукой указал на кресло. «Дождемся остальных». алвис замешкался и открыл было рот, но промолчал и сел. Через пять минут в покое вошел Хевард, а следом появилась Арея с недовольной гримасой на лице. «Стейн, в чем дело? Другого места для встречи не нашлось? Если меня вдруг кто-то заметит, представляю, какие слухи разнесутся по дворцу. Королева вошла в покои главного советника. Сам будешь объясняться с королем». Раньше Стейн заставил бы ее заткнуться, но Аррея стала королевой, и он вынужден был сдерживать свои порывы. Когда в покои вошел талин Стейн встал и оглядел присутствующих. «Теперь можем и поговорить», — выдохнул он. «Возможно, все ожидали увидеть еще одного Мальна, но он решил не вовлекать отца, хотя это было неправильно». «А она что здесь делает?» Рея обернулась на Раю. «Я ей доверяю», — просто ответил Стейн. Рая удивленно захлопала ресницами, в то время как Рея поджала губы. Стейн не удивился подобной реакции королевы. Эти две женщины практически не пересекались, но с первой же встречи, когда рая одержала победу в поединке и приставила к горлу ареи копье, возненавидели друг друга. Стейн не спрашивал, о чем они тогда успели обмолвиться, но догадывался, о ком шла речь. «Я хочу поговорить о Геллиане». Думаю, каждый из вас заметил, что он изменился после смерти Кьелла. Недавно. В общем, мне кажется, это не Гелиан». Арея заерзала в кресле. «Что ты хочешь этим сказать?» «Изумрудные глаза», — заявил Стейн. Рая, Алвес и талин Таллин, непонимающе пожали плечами, но Хевард и Арея задумались. «Ты видела?» Стейн шагнул ближе к Ареи. «Да. Всего один раз. Перед похоронами Элиаса. Что, по-твоему, это значит? Это как-то связано с его...» Она начала нервно заламывать пальцы. «Я думаю, Хевард нам все объяснит. Вижу, вы знаете больше, чем каждый из нас». Стейн заметил это еще в башне, когда обмолвился о теме предстоящей беседы. Однако сейчас старейшина никак не изменился в лице. «Я дал слово королю, что буду молчать, даже если это поставит под угрозу весь Мальнборн и жизнь нашего короля!» — возмутился Стейн. «Хевард, пожалуйста!» — прошептала Аррея. «Это был не приказ. Королева в самом деле просила». Старейшина с минуту колебался, а затем начал рассказ он говорил тихо быстро без лишних эмоций казалось аррея даже перестала дышать услышав что после свадебной церемонии с ней был вовсе не гелиан думаете король смерглов завладел сознанием гелена с тревогой в голосе спросила арея так думал ггеан поправил старейшина но это невозможно камень тауса был расколот а связь между носителями древней крови разорвана «Смергл заперт в другом мире. Чтобы создать подобную связь, потребовалась бы немалая доля сил, а главное — кровь нашего короля и...» «У него была кровь Гелиана», — прошептал Стейн, вдруг вспомнив разговор с другом год назад. «Что?» — переспросил Хевард, и все уставились на Стейна. гелен рассказывал, что перед тем, как его привели в восточный гарнизон, где держали пленных... Король Смерглов приготовил какое-то зелье и взял его кровь. Значит, он действительно завладел сознанием Гелиана. Арея пыталась дышать ровно, но получалось через раз. На нее было больно смотреть, и Алвис, поднявшись, положил руку на плечо сестры. Хевард отрицательно покачал головой. «Нет, этого недостаточно». Единственное древнее заклинание, что мне известно, завязано еще и на тесных семейных узах. Даже если у Смерглов есть кровь нашего короля, подобную связь так просто не создать. Они должны состоять в родстве и духовно, и физически. «Так что все это значит?» — уточнил Стейн. Старейшина развел руками. «Не знаю, но я уже приступил к работе и не успокоюсь, пока...» «Не найду ответы». Таллин стоял у окна, скрестив руки на груди, и на его непроницаемом лице впервые проявилась эмоция. На лбу залегла глубокая морщина. талин вам есть что сказать?» — задал вопрос Стейн. «Нет». «Вы уверены?» «Абсолютно». Его голос прозвучал вкрадчиво и тихо. Стейн всегда настороженно относился к главному советнику Кьелла. Он в целом доверял ему, но порой сложно верить тому, о ком ничего не знаешь. Эта тайна вокруг происхождения Таллина, который вечно умалчивал Кьелл, не давала Стейну покоя. — А если это Гелиан, если... — Это не он! — оборвал Алвиса Стейн. Гелиан всегда сражался за людей и готов был умереть ради своих близких. «Ты не заставишь меня поверить, что он собирается пойти войной на их королевство, переступая через трупы друзей». Он был согласен принять множество вещей, которые казались невозможными, но только не то, что его друг, его король по своей воле забыл о долге, дружбе и любви. Стейн внутренне сжался, приготовившись услышать тяжелые, а то и страшные слова. Но все собравшиеся молчали. «Мы будем искать», — заверил Хевард. «И наблюдать», — добавила рая Стейн запрокинул голову и глубоко вздохнул. «Главное — ничем не выдавайте подозрений», — напоследок предупредил он. Когда все ушли, Стейн долго не мог успокоиться. Ходил из стороны в сторону, как дикий зверь в клетке, а затем схватил стул и силой швырнул в стену, отчего он разлетелся на мелкие щепки. — Сдурел? — выкрикнула Рая, подскочив с места. — Откуда она здесь? Он думал, что остался один. Стейн тяжело дышал, пока Рая с тревогой глядела на него. — Ты в порядке? — она подошла ближе. Нет. Стейн стремительно шагнул вперед и, обхватив ее лицо руками, жадно припал к губам. Рая выгнала спину и подалась ему навстречу. Поцелуй был горячим, необузданным. Она целовала его в ответ. Ее страсть полала так же сильно, как и его, от неистовых прикосновений губ и языков. После всего Стейну надо было забыться. Но он не хотел использовать в этих целях раю, потому как слишком ее уважал. Но огонь, внезапно закипевший в крови, требовал большего, и Стейн сильнее поддавался этому дикому чувству. Он целовал раю быстрее и глубже, опустил ладони на ее бедра, крепко сжимая. Она прильнула к нему еще ближе, и их тела соприкоснулись. Это была страсть в чистом виде и Стейн не знал, как себя сдержать. Было слишком хорошо и совершенно неправильно. С неимоверным усилием он оторвался от рай настолько резко, что чуть не врезался в противоположную стену. «Прости», — только и смог сказать Стейн. Они оба прерывисто дышали. Я не хотел. Золотистая кожа Раи ослепительно сияла. А мне кажется... «Именно этого ты и хотел», — прошептала она, делая шаг навстречу. Такого голоса он прежде не слышал. Ее тон был глубоким, соблазнительным, он будто манил и околдовывал его. «Хотел. Я хотел забыться, но не так, не с тобой. Что я несу?» Рая замерла. Все следы страсти стерлись с ее лица. «Мерзавец ты, Стейн!» Он никак не мог совладать с дыханием. Что-то новое. Стейн открыл былород, чтобы оправдаться, но, не издав ни звука, закрыл и тяжело сглотнул. Рая медленно пятилась к выходу. Ее слова висели в воздухе. Какая-то часть Стейна хотела подойти к ней ближе, вновь прикоснуться, но он не остановил Раю, так и оставшись стоять в центре комнаты. Она вышла в коридор и как можно тише прикрыла за собой дверь. «Дурак!» — мысленно обругал себя Стейн. «Редкостный дурак!» Глава тринадцатая. фин О чем задумалась сестра? Или о ком? «Сестра». Это слово прозвучало непривычно для них обоих адела даже вздрогнула от такого обращения и смущенно отвернулась мысленно фин неоднократно повторял его но вслух еще ни разу не произносил не понимаю о чем вы ваше величество робко ответила адела фин многозначительно кашлянул хорошо хорошо фин тут же поправилась она день уже клонился к вечеру Теплый летний ветер приятно ласкал лицо, принося с собой ароматы фруктовых деревьев со всей округи. Они пили чай на просторной террасе в саду, расположившись на узких диванчиках с мягкими подушками. Круглый стеклянный столик между ними полнился тарелками со сладостями, а из носика серебряного чайника струился пар. Аделла молчала, тщательно перемешивая серебряной ложкой остывший чай фин встретился с сестрой, чтобы обсудить утреннюю прогулку на лошадях, куда ее пригласил Ларен, а также разузнать подробности Бала, после которого минуло уже два дня. Ему было весьма неловко приставать к Аделе со столь личными вопросами, однако от ее возможного брака с принцем Аланты зависело будущее всего Хадингарда. Да и любопытство перевесило терпение Финна, «Признайся, ларрен хороший парень». «Он... да, он хороший», — безучастно ответила Аделла. Пространство вокруг вдруг подернулось пеленой, и фин часто заморгал, прогоняя ее. Он потер виски, ссылаясь на мигрень от излишне выпитого вина за ужином. Внезапно Аделла громко фыркнула. «А еще принц высокомерен и грубоват». «Грубоват?» удивился фин Я спросила, любит ли он читать. Адела замолчала. Ее брови сомкнулись на переносице, будто она вспомнила утреннюю прогулку. И? Он ответил, что, разумеется, находит в чтении удовольствие, только если не брать в расчет любовные романы. Принц, видите ли, считает их бессмысленной тратой времени. Она опять фыркнула фин едва не рассмеялся, но усилием воли подавил этот порыв. С первой встречи Адела казалась мягкой и приветливой, и такая реакция на резкое высказывание Ларена почему-то позабавила его. Хотя фин и был согласен с ним, однако друг мог бы и промолчать. Будучи воином и командиром, Ларен не привык понапрасну тратить время и всегда говорил по существу тем не менее когда того требовали обстоятельства он мог быть учтив и весьма галантен полагаю ты не приняла решение фин улыбался уголком рта едва сдерживаясь чтобы не расхохотаться щеки оделы вспыхнули духи как легко ее смутить нет пока нет может тебе стоит почаще выходить из покоев чтобы узнать ларена поближе поддразнил фин Она сжала губы. «Я увидела достаточно. Ты обещал, что не будешь принуждать». Все недавнее веселье улетучилось. «Я держу слово, но и ты обещала дать ему шанс». Адела явно не желала Ларена и не нуждалась в нем. Ей не было дела до того, что на ее месте мечтала оказаться каждая придворная дама. «Интересно, а что испытывал Ларен?» Фин пока не решался заводить с другом разговор о чувствах это был просто выгодный союз но фин видел как принц смотрел на аделу если бы она дала ему шанс то политический союз мог бы перерасти в нечто большее ты давишь на меня сестра сутулила худенькие плечи фин вздохнул Он заговорил, стараясь, чтобы его слова звучали спокойно и непринужденно. адела я не давлю на тебя, но невозможно сблизиться с человеком, постоянно сидя в своих покоях и уж тем более неправильно судить его, толком не зная. Ларен не похож на большинство принцев, что ведут праздную жизнь, попивая изысканные вина и шепча ласковые слова на ухо каждый раз новой женщине». Он самолично возглавляет армию Аланты и может назвать солдат по именам. А вот как надо разговаривать с девушками? Понимаешь, Ларен — наследный принц, и его отношения с женщинами быстро заканчивались постелью. На загорелых щеках Аделы появился заметный румянец фин ошеломленно заморгал, услышав от нее столь откровенный вопрос. Да он и сам смутился от того, что его речь свернула в подобном направлении. Последние слова прозвучали довольно глупо. «Адела, дай Ларену время. Вам обоим. Это все, чего я прошу». Она прищурилась, словно просьба Финна требовала немалых усилий. Затем ее лицо стало спокойным и отрешенным. «Хорошо, прости меня». Он открыл Беларот, чтобы задать следующий вопрос, но тут Аделла подалась вперед, глядя ему за спину. фин обернулся. К ним направился Эрик с недовольным выражением лица. фин сделал глоток чая и изобразил такую же гримасу. «Без меня никак?» «Нет, Ваше Величество». Он откинулся на спинку дивана, вздохнул и одним большим глотком допил чай. Проклятая пелена не желала рассеиваться. «О, мои любимые!» Эрик взял со стола одно из пирожных, целиком запихивая в рот. «Может, чаю?» фин с улыбкой протянул салфетку, прежде чем друг начал облизывать пальцы от сахарной пудры. «Нет, пора. Нас ждут», — сказал Эрик, принимая салфетку. фин собирался было извиниться перед сестрой, но тут его резко бросило в жар. Тело налилось... Непонятной тяжестью. Горло сдавило и стало нечем дышать. Он обхватил рукой шею и упал с дивана. фин что с тобой?» — закричал Эрик. Из горла вырвался сдавленный звук. Эрик перевернул Финна и попытался поднять, но ноги не держали его, и он вновь упал на землю. Зрение затуманилось. Лицо Эрика расплывалось. Язык с трудом ворочался, и ему не удавалось вымолвить ни слова. «Отойди». Раздался голос Аделы. "Что ты делаешь?" закричал Эрик. "Не мешай." Рот Финна обожгло. Голова закружилась, и он начал проваливаться в темноту. Фин пребывал во тьме, которая не позволяла открыть глаза. Казалось, что кто-то протирает ему лоб, чудилось прикосновение нежных губ. Лита. Он слышал звуки, знакомые голоса, в которые прорывалась Тревога, лошадиное ржание и скрип повозки. Временами долетали обрывки разговоров. Иногда они становились четче и громче. «Вы знали!» — прогремел грубый голос Ларена. «Все совсем не так!» — закричала Адела. «Я сказала вам правду, клянусь!» «Вы должны были рассказать раньше, предупредить! А если бы вас в тот момент не оказалось рядом...» Голос Ларена звучал все громче. «Или они использовали бы другой яд?» «Я боялась. Он ведь мой отец. Я надеялась, что он этого не сделает. Вы трусливая, двуличная. Видеть вас не хочу!» «Ларен!» Голос Аделлы дрожал. «Я не желала ему зла. Никому не желала!» «Угомонитесь!» Как никогда серьезно произнес уже Эрик. «Решать Финну не вам!» «Пора!» Раздался незнакомый мужской голос. фин снова провалился в сон. Они находились в одной из многочисленных оранжерей дворца. Но именно эта была ее любимой, но теперь уже и его. Со всех сторон их окружали фруктовые деревья, растения и цветы, привезенные из разных уголков континента, А высокий стеклянный потолок, над которым ветер кружил снежинки, завораживал. Слух ласкало тихое успокаивающее журчание искусственного ручья, что впадал в зеркальный пруд. Лита и Фин устроились неподалеку под деревом с нежными розовыми цветами, название которого он не знал. Лепестки падали на декоративную траву, покрывая ее словно шелковым ковром. Я сегодня уже говорил «Как ты прекрасна!» Финн накручивал на палец локон серебристо-белых волос Литы, восхищаясь их красотой. Она улыбнулась. «Кажется, да. Утром. А о том, как я люблю тебя?» «Вот этого ты еще не говорил». Лита тихо рассмеялась. Ее смех, чистый, искренний, настоящий, отдавался в каждом уголке его сердца. Финна не представлял, что можно чувствовать нечто подобное к другому человеку. Она потянулась и коснулась его губ своими. Лишь легкое прикосновение, но этого было достаточно, чтобы по его телу пробежала волна жара. Литая подняла голову, а затем вновь улыбнулась и стряхнула розовые лепестки с волос Финна. Он достал из кармана небольшую шкатулку и молча протянул ей. «Что это?» открой». Лита смело откинула крышку, и на золотой поверхности медальона блеснул свет. Она провела кончиками пальцев по большому красному рубину в центре, очертила края, где была россыпь более мелких камней. Рубин считается камнем дома Дерсонов. Этот медальон передавался в нашей семье многие поколения. Он принадлежал моей матери. «Я... я не могу принять такой подарок?» «Можешь и примешь», — возразил фин «Я люблю тебя, Лита, и всегда буду любить. Только тебя, где бы я ни был и что бы ни случилось, обещаю». Лита выглядела удивленной и слегка взволнованной. Ее дыхание участилось. Она приподняла серебристо-белые волосы, и фин достал медальон, чтобы надеть на тонкую нежную шею. Золото и рубины — особенно выделялись на ее белоснежной коже. Принцесса Алланты коснулась ладонью щеки Финна, они неотрывно смотрели друг на друга. Он не знал, как угомонить бешено колотящееся сердце и больше ни на минуту не хотел расставаться с этой ошеломляющей красивой женщиной. Мечтал, чтобы она всегда была рядом. Финн вновь почувствовал ее губы. Его веки дрогнули, и он открыл глаза. Серебристо-белые волосы щекотали лицо, когда Лита припала губами к его лбу. Пытаясь прогнать пелену, фин часто заморгал, пока зрение не прояснилось. Лита отстранилась, и на ее лице отразилось беспокойство. фин Он чувствовал, что лежал на земле, ощущал ее прохладу сквозь тонкое одеяло. Голова, которая словно раскалывалась пополам, была на коленях у Литы. Он силился вспомнить, когда и как отключился. фин попытался сесть, но его тело показалось слишком тяжелым. «Осторожнее», — предупредила Лита, помогая ему приподняться. Его затошнило. Окружающий мир снова покачнулся и накренился, став на мгновение невыносимо ярким. фин несколько раз тяжело вздохнул. Во рту было сухо, а в горле чувствовалось неприятное жжение. Лита протянула кружку с водой, и он жадно отхлебнул, закашлялся. фин поднял голову и увидел небо, затянутое хмурыми тучами. Дул не сильный, но довольно холодный ветер, все сидели у небольшого костра на какой-то поляне. «Где мы?» Голос прозвучал хрипло, и он сделал еще несколько глотков воды. «У окраины какого-то леса» движемся на север недовольно сказал эрик подробнее прохрипел фин тебя отравили с горечью в голосе произнесла лита это я уже понял в ее глазах появился блеск а по лицу промелькнула тень облегчения похоже фин долго был без сознания видимо временами он все же приходил в себя распомнил обрывки разговоров «Как долго я пробыл в отключке?» «Почти неделю», — ответила Лита. «Почти неделю». Она протянула руку и приложила тыльную сторону ладони к его щеке. «Как ты себя чувствуешь? Жар, кажется, прошел». «Все хорошо», — моментально произнес фин и Лита нехотя убрала руку. Он внимательно огляделся. Друзья кутались в совсем простые, но плотные теплые плащи, воротники которых окаймлял мех. Такой же темно-синий плащ был и на Финне. Неподалеку были стреножены несколько коней с небольшой повозкой. Я слышал разговор. Со стороны лорда Викора было беспечно прибегать.